Однако ж Дон Кихот, чувствуя себя совершенно оправившимся, не хотел терять более ни минуты, спеша искать приключений. Он сам пошел седлать Росинанту, взвалил седло и насла, посадил кое-как своего оруженосца, пособив ему и одеться. Потом, сев на лошадь, он кликнул хозяина, который, окруженный своим семейством и человек до двадцати посторонних, рассматривал его с удивлением и вниманием. «Господин владелец замка», — сказал он ему важным и торжественным тоном, — «никогда не забуду вашего гостеприимства. Удостойте сказать мне, не имеете ли вы надобности в какой-нибудь от меня услуги. Клянусь честью рыцарскую, что желание ваше будет скоро исполнено». «Господин рыцарь, я прошу вас только заплатить мне за ночлег и за то, что дано мною вам». Оруженосцу вашему, коню и ослу, стоявшим в гостинице. Как? Разве это гостиница? Разумеется. Странно. Я все думал, что это великолепный замок, но, впрочем, для меня все равно. Правила рыцарства запрещают мне платить вам. Странствующим рыцарям все должны оказывать гостеприимство даром в вознаграждении бесчисленных трудов, совершаемых ими для общественного блага. «Что мне в вашей глупой болтовне? Ну же, заплатите!» «Ты невежа и бездельник!» Произнеся эти слова, Дон Кихот выехал из гостиницы беспрепятственно, не подумав посмотреть, следует ли за ним его оруженосец. Трактирщик, видя, что Дон Кихот уехал, хотел заставить Санчо заплатить ему, но и этот отказался от уплаты, подобно своему господину. К несчастью, в это время находились в гостинице несколько молодых людей из Севильи и Кордовы, любивших повеселиться, в особенности на чужой счет. Сговорившись между собою, они подошли к Санчо, сняли его со сла, велели принести одеяло, которое каждый из них взял за края, потом положили на одеяло бедного оруженосца и забавлялись, подбрасывая его на 12 или 15 футов кверху, подхватывая на одеяло и кидая опять, как большой мяч. Ужасные крики несчастного оруженосца достигли ушей его господина, который тотчас же прискакал во всю прыть росинанты к воротам гостиницы. Он нашел их запертыми. Дон Кихот, объезжая кругом забора, чтобы найти другой вход, увидел прыжки и летания своего несчастного оруженосца. Будучи принужден оставаться спокойным зрителем этой смешной сцены, он вознаградил себя за то осыпая бранью безжалостных насмешников, которые вдоволь натешились этой забавою. Наконец они посадили Санчо опять на осла, и он попросил напиться. Сострадательная Мариторна вынесла ему стакан вина. Когда Санчо подносил его к губам, Дон Кихот закричал ему, «Берегись, сын мой, не пей этого коварного напитка, или ты сию же минуту умрешь!» прими лучше моего целительного бальзама, который подкрепит тебя в одну минуту». И он показывал ему оловянную фляжку. Но Санчо, взглянув на него с недовольным видом, отвечал, «Разве вы забыли, что я не рыцарь? Сохраните для себя это проклятое питье и оставьте меня в покое». И в то же самое время проглотил духом вино которая ему подала добрая мариторна. Трактирщик тогда отворил ворота Санчо, и он, ударив своего осла, выехал поспешно, весьма довольный тем, что ничего не заплатил, хотя, по правде сказать, отделался по обыкновению спиной и плечами. Правда и то, что у него отняли мешок, но он был так рад освобождению, что и не заметил этого.